260. Да не будут наказуемы смертью отцы за детей, и дети, да не будут наказуемы смертью за отцов. Дворим 24.16. В идеальном мире дети не страдают за грехи и ошибки отцов, но в реальной жизни это бывает часто. Женщины-наркоманки, получившие СПИД, передают смертельную болезнь детям. Дети алкоголиков чаще становятся алкоголиками, чем дети не алкоголиков. Многие из этих страданий неизбежны, но Тора озабочена хотя бы тем, чтобы суды не наказывали детей за вину родителей. Хотя это может показаться банальным, но следует напомнить, что еще в первой половине 20 века большевики в СССР убивали не только врагов народа, но и их детей. Почти 4000 лет назад, еще до дарования Торы, наказание детей за поступки родителей было упомянуто в выдающемся правовом документе того времени, Вавилонских законах Хаммурапи В одном известном случае, закон номер 229 Указано, что если человек построил дом для другого И дом рушится и убивает сына или дочь хозяина То умерщвляется сын или дочь строителя Хаммурапи считал, что раз дети собственность родителей То если родители совершают грех То должны отбирать у них часть их собственности Такие рассуждения, конечно, были отвратительны Торой Она считает, что если все люди созданы по образу подобию Бога, то все они имеют бесконечную индивидуальную ценность. Если человек дурной, это не значит, что его дети будут дурными. Фараон, который приказал утопить всех еврейских младенцев мужского пола, имел дочь, которая пожалела младенца Маше и спасла его. К сожалению, и может неизбежно, с развитием еврейской жизни, Возникла и тенденция считать детей ответственными за преступления родителей. Если не юридически, то морально в местечках Восточной Европы, когда совершал что-либо позорный отец, его детям было крайне трудно найти партнера для брака. Евреи придают большое значение их хусу, знатному происхождению, и дети часто вынуждены расплачиваться за своих предков. Я уверен, что Тора имела в виду искоренить и такой вид дискриминации. Странно, что в другом библейском стихе Бог берет на себя право наказывать детей за грехи родителей. В 10 заповедях Бог заявляет, что помнит добро до двух тысяч поколений, а зло до трех или четырех тысяч. Шемот 25.6. Большинство библейских комментаторов объясняют, что Бог накажет детей злых людей, если дети будут продолжать злые дела своих родителей.